Глава шестая. Гости из прошлого. Слухи о том, что я на уроке избил уважаемого профессора, распространялись не так активно, как сплетня о моей трёхсекундной шалости с питом Кавендишем. Так что репутацию опасной девчонки, с которой лучше не связываться, я так и не заработала. А вот головную боль вполне. Потому что после спарринга со мной демон решил устроить коллективный мордобой. И заполучил ещё несколько ссадин на красивой физиономии. И кому их пришлось обрабатывать через час в больничном отделении. Мария едва не до вечера занималась с Мисс Вяземской, поднося к её крошечному кукольному носику то один, то другой бодрящий эликсир. Мне же достались царапины, ушибы и кровоподтёк собственной работы. К концу недели я измоталась так, что все мечты сводились к мягчайшей двуспальной кровати в пункте связи. Субботним утром там обычно тихо и малолюдно. Можно спрятаться под одеялом и весь день из комнаты носа не показывать. Но нет, нынешнее утро оказалось субботним лишь по календарю. В родовом имении Абрамцево кипела жизнь. Крёстный сновал между кабинетом и гостиной и разводил суету. Они скоро прибудут. Загадочно вещал он и делал страшные глаза. Не представляешь, Джолс, каких трудов мне стоило переманить их из службы отлова при заповеднике в наше сопротивление. А ты, конечно, уверен, что это гениальная идея. Покачивала головой миссис Абрамс, явно догадываясь о ком речь. Что за таинственные персоны должны прибыть из Эстерхаза в наш красный домик посреди заснеженных полей, я так и не поняла. Поэтому переоделась в нормальную человеческую одежду. В академии я таких вольностей себе позволить не могла. И завалилась на диван с полюбившейся мне энциклопедии прекрасных принцев современности. Лука Кэвендиш из неё исчез, а Вот Дорохов по-прежнему лукаво поглядывал с книги прозрачными глазами. Демон тоже отыскался на тридцать шестой странице. Только здесь он был Карповский, Высший свет так и не принял добровольную отставку. Аня, девочка, ты не могла бы переодеться? Скептично разглядывая мой домашний образ, выдал вдруг крёстный. Он стоял в проходе гостиной. Зачем? В Воскресное собрание перенеслось на субботу. В рядах магов миротворцев сегодня пополнение в количестве двух экземпляров. Зачем то уточнил Артур, и я невольно прыснула. Вот всегда он так, по-пользовательски. Мне бы хотелось, чтобы ты выглядела прилично. и сменила свою рабоче крестьянскую униформу на Это джинсы, оскорбилась я. Это шорты. Тем более, сомневаюсь, что крестьяне такое носили. Ещё секунду мы буравили друг друга глазами, а потом Крёстный не выдержал и рассмеялся. Да, маловероятно. вероятно. Пойдём наверх, и подберём тебе что-нибудь красивое и уместное решив не сопротивляться, интересно, ведь что удумал крёстный. Я пошла за ним в свою спальню. Местный шкаф прилично распух от моей неформенной и неуместной одежды, хранить которую в академии не было никакого смысла. Вот это подойдёт глазам. Артур сунул мне в руки платье из тёмно-синего атласа с юбкой до колен и скромным вырезом. Но при этом весьма элегантная. А у него не дурной вкус. Вот только насчёт глаз не была уверена. Мои карии почти чёрные, в синие за это утро точно не превратились. И причешись. По полной, отыгрывая амплуа феи крёстной, пробурчал Артур и вышел из спальни. Нет, что-то с ним сегодня не то, определённо. Тайный замысел крёстного я разгадала далеко не сразу. Поначалу всё шло как обычно. Дом постепенно наполнялся гостями, начиная недовольно трещать по швам. Карпов помогал молоть кофе в тугой деревянной мельнице. Сам между прочим вызвался, увидев красные следы на моих ладонях. Джен, которую тоже заставили переодеться в травянисто зеленое платье, с ворчанием воровала с кухни свежевыпеченное печенье. Джулия безуспешно пыталась пресечь криминальные затеи племянницы. Брендан Сменив вдруг траекторию, миссис Абрамс всплеснула руками и бросилась навстречу какому-то мужчине. Весьма молодому, и несмотря на побитый вид, крайне привлекательному. Назвать его юношей, у меня язык бы не повернулся. Просилась что-то вроде бравый воин. Чертовски симпатичный и притом мужественный. С трехдневной щетиной, скрывающей ямочку на подбородке, со следами усталости на пухлых мальчишеских щеках. С паутиной тонких шрамов у виска и свежим ожогом на шее. Сколько ранений скрывалось под рубашкой, страшно было подумать. Он выглядел весьма потрепанным жизнью и разными волшебными тварями. Миссис Абрамс. Голос у этого Брендона был чуть охрипшим и потому низковатый. Мальчик мой, Джулия снова вскинула руки, и тут же взгромоздила их на плечи воина. Гость поморщился оправдывая мою догадку о мечте патолога анатома. Вернулся, значит, из Румынии. Боже, что с шеей? Одна из причин, по которой я охладел котлову магических тварей, мягко рассмеялся мужчина, выпутываясь из мучительных объятий. А вы, юная леди Женевьева, мы виделись пару лет назад на Рождество. Простите, сэр, я не помню. Замялась джин, сравнявшись цветом с незрелым помидором, а затем резко присела в некое им подобие реверанса, едва не растянувшись на полу, чем всерьёз меня перепугала. Сегодня со всеми что-то не так. Неудивительно, а вы весь вечер прятались на кухне. Но я запомнил ваши рыжие косички. Похоже, Джен собиралась умереть прямо здесь и сейчас. Я уже собралась спасать подругу, как у окна», — кашлянул Карпов, с гулким стуком ставя на стол деревянную кофемолку. Андрей Владимирович. Гость подскочил к профессору и замешкался. Совесть есть, проворчал Карпов. Предупредил бы хоть, что вернулся. Обиженные нотки в голосе Андрея сменились насмешливыми. Он притянул к себе парня и похлопал по плечу. Ничего не соображая, я спряталась позади Джен и подпёрла собой кухонный шкаф. Ага, нашли друг друга. Удовлетворённо закивал Артур, втискиваясь в и без того набитую кухню. Сколько лет Андрей был твоим наставником? «Три, сэр. Вы хотели меня кому-то представить, но я тут со всеми знаком. И тут до меня начала доходить задумка дом Быстро, стремительно, со скоростью несущегося поезда в метро. Ани, ты где спряталась? Артур не заметил, как я нырнула за холодильник и затаила дыхание. Да куда, же она? Ладно, найдётся. Бренда, расскажи, как дела у Селесты? Ты ведь с ней приезжал на то Рождество. и собирался взять с собой в Румынию? Фух, пронесло. Если есть некое Селеста, значит я ошиблась в коварном замысле Крёстного. Надо как-то заставить себя думать о нём лучше и не искать подвоха в каждой затее. Я и взял, но спустя полгода выяснилось, что это была худшая из идей. Сол не выносила крови. и когда я возвращался из дебри, ну, первое время она просто падала в обморок, потом начала устраивать истерики а через шесть месяцев сбежала первым встреченным порталом. С твоим талантом попасть в передряги нужна спутница, а не помирающие от вида крови. Не пронесло. Замысел Крёстного оказался даже коварнее. Красноречивая и кнувшая Джен подумала о том же. Я тихонько заскулила от возмущения. Вот ведь гад. Обещал же не искать мне мужа душещипательную постановку, задуманную и отрепетированную Артуром, прервал не то воинственный клич, не то восторженный вопль. Я бы сказала спасибо ворвавшейся на кухню девице, если бы она не орала какое-нибудь другое слово. Любое, кроме этого. Андрюша, с диким визгом невысокая женщина вбежала в кухню, оттеснила в сторону Брендона и бросилась на шею Карпову. Эффекта ей показалось недостаточно, и она поджав ноги, повисла на нём всем своим грациозным тельцем. Тамара ошарашенно глазела на неё Андрюша, но не отпихнул с шеи, не снял и даже по тёмным волосам, стриженным в коры, погладил. А тебя кто поджарил, чтобы выгнать из румынских дебрий? Никто, я за компанию, лукаво рассмеялась молодая женщина. Худенькая, гибкая И бессовестно загорелая. Дай мне сейчас кто-нибудь телефон и номер судьбы, я в грубых выражениях объяснила бы этой стерве, что такое перебор. Но на меня никто и внимания не обращал. Поэтому я тихонько пыхтела закипающим чайником и люто ненавидела всех вокруг. Эй, полегче, кто это? Прекратите. Откуда столько? Да что я вам? Сейчас мозг взорвётся. Завизжала Тамара, бросилась к морозилке, по-хозяйски вынула оттуда два кубика льда и приложила к вискам. Или всё-таки обращал. Твою ж. Только и успела пробормотать я, прежде чем натянуть внутренний ментальный барьер. И пихнув в спину джин шепнуть подсказку. «Эмпатка». «Да быть того не может. Недоверчиво икнула Дженни, а затем, обернувшись, просипела ещё что-то совсем уж невразумительное. И так сконцентрировалась, что чуть капилляры в глазах не полопались. Ей ментальная защита давалась труднее. Спасибо, хоть дышать теперь можно. Так, кто из вас? Гневно переводя взгляд с Дженни на меня и обратно, зашипела девица. Глаза у неё были дымчатыми, повадки кошачьими. А на лоб падала длинная густая чёлка. Будь я парнем, влюбилась бы в неё прямо сейчас. Простите, меня не предупредили, что в гости придёт импат. Вдруг забормотала Дженструй из себя саму невинность. Это ещё что за новости? Мы уже начали изучать ментальные барьеры, но у меня пока плохо получается. А вы так кричали, Я всегда злая хожу, когда в доме набивается столько народа. Не дрожи, я сейчас осиновым листом я бы икнула на всю кухню от удивления. Кажется, в моей подруге завелась вторая извилина, и она в отличие от первой прилично функционировала. Ох, это я должна извиниться. Вдруг стушевалась девица, мгновенно взяв себя в руки. Дар сломан, и всё происходит для меня слишком болезненно. Артур должен был предупредить. Крёсный, что вы? Он обожает ставить жестокие эксперименты. Проворчала я из-за холодильника, с потрохами выдав своё местоположение. И тут же была схвачена за локоток Артуром и выужена из спасительного укрытия. Лица мужчин, окруживших меня, были до неприличия счастливыми, и от этого натянутый ментальный барьер стал угрожающе потрескивать. Я всерьёз слышала в ушах подозрительный гул и электрическое стрекотание. Или то были тараканы, собиравшие армию на войну с обнаглевшим крёстным, загорелой тамарой, и кудрявым незнакомцем, перед которым меня демонстративно поставили. Брендом. Это моя крестница, Анна Делориан, милейшее создание. С долей неуверенности отрекомендовал меня исцарапанному воину На этой лесной характеристике миссис Абрамс закашлялась. Джен поперхнулась своровым печеньем, а Карпов насмешливо поднял бровь, которую мне тут же захотелось вернуть обратно и закрепить скотчем. Отлично, у меня группа поддержки, ничего не скажешь. Господин Хайф, прекрасный экземпляр, перебила я Артура. Слегка подпорченный, но в целом я согласна. Давай пустим его на органы. Аня, ты несносна, крёстная закатил глаза. Я милейшее создание, пригрозила я ей и острастки топнула ножкой. И поэтому будешь радушной хозяйкой в совершенно чужом доме. Перестанешь меня перебивать. Да не в жизни. И пообщаешься с гостем хотя бы пять минут из вежливости, И смеха ради. Бурча, несносна, как есть несносна. Крёстный Гордо развернулся и вышел из кухни. Кислорода сразу прибавилось. Впрочем, мои лёгкие требовали ещё больше свободы действий, так что я кинула уничтожающий взгляд в Карпова, вышла следом за Артуром и поманила за собой бравого воина. Вот, значит, кого вместо принца Пустышки Элиаса Ланге присмотрел для меня крёстный. Что ж, прекрасный экземпляр сам напросился. Я встала у выхода в зимний сад и раздула ноздри, пытаясь вспомнить хоть какие-то дыхательные упражнения. Но поскольку раздражающий фактор расположился в метре от меня и принялся с интересом заглядывать в моё разгневанное личико, расслабиться не удалось. Ладно, покончим с этим прямо сейчас. В конце концов, я достаточно взрослая, чтобы пресечь слатовские замашки Артура своим решительным нет. У вас есть пять минут в моей милейшей компании, господин Хайф. Потом я пойду и переоденусь, проворчала я, демонстрируя атласное платье сапфирового оттенка. Нет, ну надо же. Пойдём, подберём что-нибудь уместное. Десять минут со мной у шкафа пританцовывал. Давай, говорит, синенько к глазам. Каким? Знакомая с одной, которой оно к глазам, чтоб её муж пережил. Еле ноги со свадьбы унесла. Уткнув руки в бока и грозно прицелившись глазами в ценного экземпляра, я отчаянно бесилась. Вполне возможно, что и из ушей пар шёл, просто я не заметила. Вы сейчас уже со мной или ещё с собой? усмехнулся Брендан моему недовольному виду. Как понять, когда пять минут кончатся, если не ясно, когда они начались? Весельчак, значит, а то и философ. И кто вас так приласкал по шее? Кухонном проёме показался Карпов, неодобрительно поджавшие губы и наблюдавший за нашей беседой. Я собралась демонстративно отвернуться от мистера. Будет лучше, если это не повторится. Как из арки вылезла вторая голова, с виртуозно взлохмаченным коры и опалёнными солнцем щеками. У вас не слишком острый язычок для юной леди. Я даже кусаюсь иногда, поэтому отвечайте по-хорошему. Заторможенно пролепетала я, передумав отворачиваться. Да что она себе позволяет? Вот так, под руку, как старого приятеля. И над чем она так смеётся? Ала Василиск плюнул, вернул меня к своей потрёпанной персоне Брендон. О, господи, и этот туда же. Осуждающе покачала головой, позабыв про свою решительное нет, которое самое время было сказать. А вас мама не учила, что нельзя подходить к страшным ящерам из Палином со встроенным огнемётом? Я рос в приюте для магов-сирот. Ну да, что-то такое нам рассказывали. Покорно признал парень и заулыбался. Мне ещё повезло, что только плюнул. Знали бы вы, какие у них клыки. Судорожно выпустив воздух из лёгких, я на пять секунд закрыла глаза, позволив одному из своих ночных кошмаров на перемотке прокрутиться в голове. Если вы говорите, что повезло, значит так и есть. Собрав себя по кусочкам, ответила я уже спокойно. Простите, я не увлекаюсь волшебной зоологией и клыками в особенности. «Ани». Дженни как-то материализовалась рядом и негодяйша засопела, но потом вдруг понимающе положила голову на плечо и продолжила искоса поглядывать на симпатичного воина. Маленькая мерзавка. Рыжие косички, говорите, чтобы Дженда от кого-то на кухне пряталась. То есть про ужасных зубастых тварей вам больше не рассказывать? Да, я вам запрещаю. Нужно было объяснить этому Брендону, что крёстный его нагло обманул, и я кто угодно, но точно незавидная невеста. Вот только Тамара так восторженно лепетала о чём-то в кухонном проёме, размахивая руками, как какая-нибудь знойная итальянка, что правильные слова застряли в горле. А то что? А то я вас обниму за плечи, очень крепко. Парень скорчил гримасу, намекая, что я попала в яблочко. Ладно, к чёрту. Ну и что там у вас под подрубашка, покажите, умру же от любопытства. Возбуждённо засопевшая Джен была со мной солидарна. Так, сразу опешил парень иронично подняв бровь. Профессиональный интерес. И что за профессия у юной леди? Военный врач в будущем, помощник целителя в настоящем, проворчала я, предвосхищая следующий вопрос. Ох, и крови, значит, юная леди не боится, захохотал Брендон. Не беспокойтесь, если вы не принц, у вас нет ровным счётом никаких шансов на мою руку, сердце и прочие органы с конечностями. Пожалуй, с мнением будет немножко пообщаться с нормальным человеком, без примесей королевской крови. И сложенным так, так. Господи, если Джен и дальше будет так сопеть, Джулия услышит из столовой. Тем временем парень расстегнул пару пуговиц на рубашке и оголил плечо. Изуродованное тремя глубокими бороздками, достаточно свежими и плохо заживающими. Интересно, интриган крёстный и это предусмотрел, или случайное совпадение? Почему не спрашиваете, кто автор кровавой подписи? И не читаете нотации, что нельзя лезть к яростным саблезубым тигрицам, вздохнула. Не хочу лицемерить. Яросчерк этот мне знаком. Как вы поняли. Остолбенел воин и даже не поторопился натянуть рубашку обратно, доставив Джин еще несколько мгновений счастья. Ну видно же, что когти вот и вот Я легко ткнула пальцем в волнистую боростку. Нет, как вы поняли, что именно тигрица. Мелкая лапа. У самцов крупнее раза в два. Такой бы вместе с шеей голову оторвал. У меня была возможность сравнивать наглядно. Иногда румынские дебри и индийская пустошь приходят сами в нашу академию. Я вам потом расскажу, а сейчас должна переодеться. Потом вы дадите мне ещё пять минут? Парень изумился вполне натурально. Я совсем не против, но или он отличный актёр, или крестный что, и его не посвятил в свой коварный план. Даже десять, если у вас найдётся что ещё показать. Вогнав в краску симпатичного воина и доведя Джен до приступа стыдливой истерики, я гордо прошествовала в спальню, стараясь не глядеть на кухонный проём, в котором искра смеялась загорелая девица. И первым делом натянула рабоче крестьянские джинсовые шорты и мятую рубашку. Вот точно, а сиротею? Из столовой, где проходило внеплановое субботнее собрание, то и дело доносился искристый женский хохот. Пожаловавшись миссис Абрамс на тошноту, которая действительно имела место, я уступила ей кофемолку. В конце концов, с одного раза все миротворцы не перетравятся. Наверное. Сама же вернулась в академию и принялась разбирать склянки с фирменными мазями Мари. В ладонь ненавязчиво прыгнуло чудо заживляющее. Не оставив мне выбора, зараза. Так что к концу собрания я снова вернулась в пункт связи. Чёрт бы побрал ледяные пороги и наглые снадобья. Господин Хайф, бросила я от входа, не снимая куртки. Можно вас на пару слов? Воин появился в проёме гостиной с чашкой кофе, который, судя по блеклому цвету и невыразительному запаху, варила Джулия. Но выглядел Брендон вполне живым. «Готовы предоставить мне ещё пять минут", уточнил мужчина. Его короткие каштановые волосы смешно курчавились, а тёмно-серые глаза светились ехидством. Из-за этого злиться на крёстного получалось плохо. "Пойдёмте". Заговорщически прошептала я, еле сдерживая румянец из-за этой шпионской игры, и поднялась по лестнице. Это ваша спальня? Угу. Единственное место, куда крёстной посдиться заглянуть. Не смущайтесь, входите. Я сбросила куртку на кровати и принялась потрошить сумку. Где наглая склянка, Ведь сверху положила. Позвольте узнать, к чему такая секретность? Воин застрял в проходе и не торопился перенести тело в девичьи покои. Не подумайте, что я против. Ваша рана плохо заживает. Встаньте у окна и покажите мне ещё раз плечо. Лучше сами расстегните, а то. Я всё-таки занервничала и покраснела. но кто бы сомневался. А секретность? Не хочу потакать крёстному и его идиотским затеям. Пусть думает, что вы меня бесите. Брендону не пришлось просить дважды. Парень чуть морщей истощил себя рубашку и бросил к моей куртке. Приехали. Я просила только плечо. Недовольно заворчала я, разглядывая исцарапанный торс, покрытый вьющимися тёмными волосами. самое время прикусить губу и вспомнить, что я тут за доктора. Надеялся выбить десять минут вместо пяти. Вы спрашивали, есть ли мне ещё что показать? Может, захотите посмотреть? Серьёзные миной поглядел на меня воин и повернулся боком, демонстрируя старую рваную рану на ребрах. Вот это румынский вурдалак. А на спине отметился коготь лесного демона вепря. Ого, а тут. Я не удержалась и погладила пальцами свежий синяк с ладонь размером, растёкшийся по пояснице. Детёнышком мне хвостом взбесился. Мы его транспортировали к мамаше «Но ведь не объяснишь парню, что для него старались. Вы его убили? Нет, это же вымирающий вид. Вывезли всё семейство в заповедник при Эстархазе. Так чем вам не угодила моя рана? Парень кивнул на баночку в моих руках, намекая, что экскурсия закончена. Медленно заживает. Я обмакнула пальцы в зелёное желе и принялась наносить на бороздки. Я видела такую же через неделю после схватки, на перевязке. И та выглядела в разы лучше вашей. Думаю, дело в наших мазях. Я взяла кое-что у наставницы. Вы ходили в академию сейчас? Изумился потрепанный жизнью воин. А что такого? Я невинно похлопала глазами. Не рассказывать же, что пригласила мужчину в спальню не только из медицинского альтруизма который, видимо, приобретался вместе с выбранной специализацией. Но и в качестве ценного источника информации. Вы с Тамарой знакомы 10 лет. и вместе работаем. Она была сестрой моего приятеля и соседа по комнате, Гришки Караваева. Училась на курс старше и постоянно забредала проведать братца. Мы сдружились, а по окончанию учёбы оба решили остаться в академии. Тогда профессора набирали ассистентов. Тамара попала к Карамзиной. а вас взял Карпов, подивилась я. Как-то не похоже на него брать учеников. Я напросился. Никидн подмигнул Воин. Андрей Владимирович был старше всего на пять лет, но в тысячу раз опытнее и сильнее. И Ему в тот период нужна была компания. Так что следующие три года мы с Тамарой жили в академии выполняли мелкие поручения и учились у лучших. И никакой романтики, хмыкнула я, и парень засмущался. Дурацкая история. Я как раз беру оплату за труды дурацкими историями. С раной я уже закончила, но рубашку ему возвращать не торопилась. Сначала допрос. Я пыталась ухаживать за Тамарой, нехотя признал Брендон. Почему-то сразу решил, что такая девушка мне подойдёт. Смелая, простая в общении, бойкая, лёгкая на подъём. Её ещё в студенческие годы прозвали дикой кошкой и привязалась. К тому же она часто вертелась поблизости, приходила в кабинет с бутербродами и кофе, если мы с Карповым засиделись. Я думал, что интерес взаимен. Как печально. Судя по восторженному визгу, интерес она проявляла вовсе не к вам. Не ко мне. И чуть требовательнее, чем хотелось, спросила я. Я осталась с носом. Не вовремя это было. Погоревала немного и уехала со мной и Селестой в Эстерхас. Но когда вы решили вернуться, тоже приехала, за компанию, понимающе улыбнулась я. Видимо, некоторые раны не заживают. Просто у неё была неправильная масть. Уж я её быстро вылечу. Подберём что-нибудь фирменное из запасов госпожи Пламбери или из моих собственных. вы совсем другая, внезапно заявил Брендон. Не такая язвительная, грубая и капризная, какой кажетесь. Не объясните, что у вас на ноге? Он кивнул на мои шорты, под которыми буйным цветом разрослась фиолетовая паутинка вен. Я к ней настолько привыкла, что почти не замечала. Как видите, мне тоже есть что показать. Гремучник. Для вида я потратила на его рану ещё немного ценной мази. Вы носите в кармане противоядие от индийских змей? Невинно помотала головой. Знаю, куда клонит. Тогда вы должны быть призраком. На моей стороне были ангелы и демоны. Я рассмеялась и закрыла баночку. Наставница свято верила в мою выносливость и крепость духа убирали по старинке. И где остановили. Я слегка задрала рубашку, показав вереницу шрамов на ребрах. Они тоже заживать не спешили. Господи, по живому. Как я уже сказала, господин Хайф, там были ещё и демоны. Готово. Ваши 10 минут истекли. Приладив повязку к обработанной ране, я подала мужчине рубашку и кивнула на дверь. И не удержавшись, тихонько крикнула. Следующий. Искупав меня в благодарностях смеющихся глаз, бравый воин вернулся в компанию старших магов и дурацкого кофе. И только он вышел за дверь, как в моей голове возникла гениальная идея. Чёрт. Вот почему она не родилась минутой раньше.